Иван Сергеевич Тургенев О записках ружейного охотника Аксакова В Москве вышли на днях записки ружейного охотника Аксакова, того самого автора, заметим, кстати, которому мы уже обязаны прекрасной книгой об Ужеге. Мы поздравляем русскую литературу и читателей наших с появлением этих записок. Подобные книги появляются у нас слишком редко — Кому еще не новое сочинение Аксакова, тот не может себе представить, до какой степени оно занимательно, какой обаятельной свежести веет от его страниц. Да не подумают читатели, что записки ружейного охотника имеют цену для одних охотников. Всякой, кто только любит природу во всем ее разнообразии, во всей ее красоте и силе, всякой, кому дорого проявление жизни всеобщей, среди которой сам человек стоит как звено живое, высшее, но тесно связанное с другими звеньями не оторвется от сочинения господина Аксакова. Оно станет его настольной книгой, он будет ее с наслаждением читать и перечитывать. Естественный испытатель придет от нее в восторг». Мы предоставим себе удовольствие в одном из следующих номеров современника подробно поговорить об этом сочинении, написанном с такой любовью и с таким знанием дела. И мы будем говорить о ней, находясь сами на месте, в деревне, среди той природы, которой она служит таким верным и поэтическим отражением, предаваясь сами ружейной охоте». Теперь мы ограничимся только просьбой к читателям не смешивать этой капитальной книги, которая в одно и то же время обогащает и ту специальную литературу, которой она принадлежит, и общую нашу словесность. Не смешивать ее с ничтожными и вздорными сочиненницами об охоте, появившимися в последнее время. А чтобы доказать читателям, что в наших похвалах книги господина Аксакова нет ничего преувеличенного, Предлагаем из нее несколько выписок. Вот описание лесной реки, от которой не отказался бы любой мастер. Должно сказать, что господин Аксаков делит всю дичь на четыре главные отдела, на болотную, водную, лесную и степную, и в начале каждого отдела начертывает общую картину места жительства этой дичи. Иногда река на большое пространство протекает дремучими, ненаселенными лесами и получает особенный, уединенный, дикый и вместе важный и торжественный образ. Берега ее не измяты ничьим прикосновением. Изредка забредет на них охотник, но не оставит следов своих надолго — Сильная растительность, происходящая от избытка влаги, сейчас поднимет смятые травы и цветы. свободные и могуче обрастают берега ее широколистной и узкой осокой, аиром, палочником и крупными незабудками. А по всем затишьям, необыкновенной величины темно-зеленые круглые лопухи, плавают уединенно на длинных стеблях своих однообразно двигаясь с течением реки водяная птица как будто боится уединения и утки перестают жить и водиться на реках когда они слишком далеко углубляются в лесную глушь рыба и земноводные звери остаются их хозяевами в пустынном безмолвии и мраке Катятся вольные многоводные струи, и только ветви наклонившихся или упавших в воду столетних дерев противистечения производит неумолкаемый, но тихий и глухой ропот. Плеснется большая щука, переплывет реку Поречина, нырнет в их ухоль, и только... Но и этот слабый шум скоро поглощается общим безмолвием. Смотрится только в воду разнообразное чернолесье: липа, осина, береза и дуб, кладя то справа, то слева, согласно стоянию солнца, косые тени свои на поверхность реки. Вот описание родника и мельницы Колотовки. Иногда на таких горных родниках, падающих с значительной высоты, ставят оренбургские поселяне нехитрые мельницы Колотовки, как их называют, живописно прилепляя их к крутому утесу, как ласточка прилепляет гнездо к каменной стене. Весь небольшой поток захватывается жёлобом или колодою, то есть выдолбленную половинкой толстого дерева, которую плотно упирают в бок горы. Из колоды струя падает прямо на водяное колесо, и дело в шляпе — ни плотины, ни пруда, ни вишняка, ни кауза, а колотовка постукивает, домелит да себе помаленьку и день, и ночь» неотмелево отодвигается колода в сторону, и поток снова летит вниз на крутизне горы, мгновенно собирая в один густой звук раздробленный шум своего падения. Мельничная амбарушка громоздится иногда очень высоко на длинном неуклюжем срубе или кривых неровных стойках. Все дрянно, плохо, косо, чуть липит, Нет признака искусной, правильной руки человека. Ничто не разноречит с природой, а, напротив, дополняет ее. Иногда такой ключ бьет из середины горы, а всего чаще из ее подошвы. Но есть родники совсем другого рода, которые выбиваются из земли в самых низких, болотистых местах, и образуют около себя ямки или бассейны с водой большей или меньшей величины, смотря по местоположению. Из них текут ручьи. Если бассейн глубок, то кипение видно только на дне. Вода выкидывается из его отверстий, вынося с собой песок и мелкие земляные частицы. Прыгаясь и кружась, но далеко не достигая поверхности они опускаются и устилают дно родника ровно и гладко. Но если бассейн мелок относительно силы ключа, то вся вода с песком, землей и даже мелкими камушками ворочается со дна и доверху, кипит и клокочет, как котел на огне. И горные ключи и низменные болотные родники бегут ручейками. Иные текут скрытно, потаенно, углубясь в землю, спрятавшись в траве и кустах. Слышишь, бывало журчанье, а воды не находишь. Подойдешь вплоть, раздвинешь руками чаще кустарника или навес густой травы, пахнет в разгоревшееся лицо свежей сыростью, и, наконец, увидишь бегущую во мраке и прохладе струю чистой и холодной воды. Какая находка в жаркий летний день для усталого охотника!» иногда ручей бежит по открытому месту по песку и мелкой гальке извиваясь по ровному лугу или долочку он уже не так чист и прозрачен ветер наносит пыль и всякий ссор на его поверхность не так и холоден солнечные лучи прогревают сквозь его мелкую воду но случается что такой ручей поникает то есть уходит в землю и, пробежав полверсты или версту, иногда гораздо более, появляется снова на поверхность, и струя его, процеженная, охлажденная землей, катится опять, хотя и ненадолго, чистую и холодную. Вот отрывок из внутренней жизни леса. На ветвях деревь В чаще зелёных листьев и вообще в лесу живут пёстрые, красивые, разноголосые, бесконечно разнообразные породы птиц. Такуют глухие и простые тетерева, пищат рябчики, хрипят на тягах вальшнепы, воркуют каждая по-своему все породы диких голубей, взвизгивают и чокают дрозды. Заунывно мелодически перекликаются иволги, стону рябые кукушки, Постукивают долбя деревья разноперые дятлы, Трубят жёлны, трещат сойки, Свиристели лесные жаворонки, дубоноски, И всё многочисленное крылатое мелкое певчее племя наполняет воздух разными голосами и оживляет тишину лесов. На сучьях и в дуплах дерев птицы вьют свои гнезда, кладут яйца и выводят детей. Для той же цели поселяются в дуплах куницы и белки, враждебные птицам, и шумные раи диких пчел. Трав и цветов мало в большом лесу. Густая, постоянная тень неблагоприятна растительности, которой необходимы свет и теплота солнечных лучей. Чаще других виднеются зубчатый папоротник, плотные и зеленые листья ландыша, высокие стебли отсветшего лесного левкоя, да краснеет кучками зрелая костяника. Сырой запах грибов носится в воздухе, но всех слышнее острый и, по-моему, очень приятный запах груздей, потому что они родятся семьями, гнездами и любят маститься, как говорят в народе, в мелком папоротнике под согневающими прошлогодними листьями. Вот степь весною, и осенью. Сначала опаленные степи и поля представляют печальный, траурный вид бесконечного пожарища. Но скоро иглы яркой зелени, как щетка пробьются сквозь черное покрывало, еще скорее развернутся они разновидными листочками и лепестками и и через неделю все покроется свежей зеленью. Еще неделя, и с первого взгляда не узнаешь горевых мест. Степной кустарник, реже и менее подвергающийся огню, потому что почва около него бывает сырее, вишенник, бобовник, дикий персик и челизник полевая акация, начинают свисти и распространять острый и приятный запах. Особенно роскошно и благовонно цветет бобовник. Густо обрастая иногда огромное пространство по отлогим горным скатам, он заливает их сплошным розовым цветом, промеж которого виднеются иногда желтые полосы или круговины цветущего челизника. По другим местам более отлогим, обширное пространство, покрытое белыми, но не яркими, а как будто матовыми молочными пеленами. Это дикая вишня в цвету. Вся степная птица, отпуганная пожаром, опять занимает свои места и поселяется в этом море зелени, весенних цветов, цветущих кустарников, Со всех сторон слышны непередаваемые словами чирканье стрепетов, заливные звонки трели кроншнопов, повсеместный горячий бой перепелок, трещание кречеток. На восходе солнца, когда ночной туман садится благодатную росою на землю, когда все запахи цветов и растений дышат сильнее, благовоннее, Невыразимо очаровательна прелесть весеннего утра в степи. Все полно жизни, свежо, ярко, молодо и весело. Таковы степные места в Оренбургской губернии в продолжении мая. Осенью ковылистые степи совершенно изменяются и получает свой особенный, самобытный, ни с чем не схожий чудный вид. Выросшие во всю длину и вполне распустившиеся перлово-сизые волокна ковыля при легком дуновении ветерка уже колеблются и струятся мелкою, слегка серебристую зыбью. Но сильный ветер — Безгранично властвуясь степью, Склоняет до пожелтевших корней Слабые, гибкие кусты ковыля, Треплет их, хлещет, Рассыпает направо и налево, Бьет обувядшую землю, Несет по своему направлению И взору представляется Необозримое пространство, Все волнующееся, и все текущее в одну сторону. Для непривычных глаз такое зрелище сначала новое и поразительное. Никакое течение воды на него не похоже, но скоро своим однообразием оно утомляет зрение, производит даже головокружение и наводит какое-то уныние на душу. Степные же места, нековылистые, в позднюю осень имеют вид еще более однообразный, безжизненный и грустный. Кроме выкошенных луговин, на которых около круглых стогов потемневшего от дождя сена, вырастает молодая зеленая оттава. Станицы тудаков и стрепетов любят бродить по ней и щипать молодую траву. Даже гуси огромными вереницами, перемещаясь с одной воды на другую, опускаются на такие места, чтобы полакомиться свежую травкою. Но автор умеет говорить не об одной природе. Послушайте, как дикие гуси летают на кормеж, как такуют тетерева. Наконец подросли... Выровнялись, поднялись гусята и стали молодыми гусями. Перелиняли, окрепли старые, выводки соединились с выводками, составились станицы и начались ночные, или, правильнее сказать, утренние и вечерние экспедиции для опустошения хлебных полей, на которых поспели не только ржаные, но и яровые хлеба. За час до заката солнца стаи молодых гусей поднимаются с воды и под предводительством старых летят в поля. Сначала блетят большое пространство, высматривая, где им будет удобнее расположиться, подальше от проезжих дорог или работающих в поле людей, какой хлеб будет посытнее, и, наконец, опускаются на какую-нибудь десятину или загон». Гуси предпочтительно любят хлеб без осы, как-то гречу овес и горох. Но если не из выбирать, то едят и всякой Почти до темной ночи изволят они продолжать свой долгий ужин. Но вот раздается громкое призывное гокотание стариков, молодые, которые, жадно глотая сытный корм, Разбрелись во все стороны по хлебам, Торопливо собираются в кучу, Переваливаясь передами От тяжести набитых не в меру зобов. Перекликаются между собой, И вся стая с зычным криком Тяжело поднимается, Летит тихо и низко, Всегда по одному направлению, К тому озеру или берегу реки, или верховью уединенного пруда, на котором она обыкновенно ночует. Прилетев на место, гуси шумно опускаются на воду, распахнув ее грудью на обе стороны, жадно напиваются и сейчас садятся на ночлег, для чего выбирается берег плоский, ровный, не заросший ни кустами, ни камышом, Что ниоткуда не могла подкрасться к ним опасность. От нескольких ночевок большой стаи примнётется, вытолочится трава на берегу, а от горячего их помеа покраснеет и высохнет. Гуси завертывают голову под крыло, ложатся или, лучше сказать, опускаются на брюхо и засыпают. Но старики составляют ночную стражу И не спят поочередно Или так чутко дремлют, Что ничто не ускользает От их внимательного слуха. При всяком шорохе Сторожевой гусь тревожно загогочит И все откликаются, Встают, выправляются, Вытягивают шеи и готовы лететь. Но шум замолк, Рожевой гусь гогочит совсем другим голосом, тихо, успокоительно, и вся стая, отвечая ему такими же звуками, снова усаживается и засыпает. Так бывает не один раз в ночь, особенно уже в довольно длинные сентябрьские ночи. Если же тревога была не пустая — Если точно человек или зверь приблизится к стае, быстро поднимаются старики и стремглав бросаются за ними молодые, оглашая зыбучий берег и спящие в тумане воды и всю окрестность таким пронзительным, зычным криком, что можно услышать его за версту и боли. И вся эта тревога бывает иногда от хорька и даже горностая, которые имеют наглость нападать на спящих гусей. Когда же ночь проходит благополучно, то сторожевой гусь едва забелеет заря на востоке, разбудит звонким криком всю стаю, и она снова, вслед за стариками, полетит уже в знакомое поле — И точно тем же порядком примется заранний завтрак, какой наблюдала недавно за поздним ужином. Снова набиваются едва просиженные зубы и снова по призывному крику стариков при ярких лучах давно взошедшего солнца собирается стая и летит уже на другое озеро, плесы реки или залив пруда, на котором Проводит день. В исходе марта начнет сильно пригревать солнышко, Разогреется остывшая кровь в косачах, Проснется безотчетное стремление К совокуплению с самками, И самцы начинают таковать. То есть, сидя на деревьях, И спускать какие-то глухие звуки — изредка похожие на гусиное шипение, а чаще на голубиное воркование или бормотание, слышное весьма далеко в тишине утренней зари на восходе солнца. Вероятно, многим удавалось слышать, не говоря об охотниках, «вдали тетеревов глухое такованье», и, верно, всякое испытывал какое-то неопределенное, приятное чувство. В самих звуках ничего нет привлекательного для уха. Но в них бессознательно чувствуешь и понимаешь общую гармонию жизни в целой природе. Итак, косач пускается таковать. Сначала толкует неподолгу, тихо, вяло, как будто бормочет про себя. И то после сытного завтрака, набивши полный зоб надувающимися тогда древесными почками. Потом, с прибавлением теплоты воздуха, с каждым днем такует громче, дольше, гайчее, и, наконец, доходит до иступления, шея его распухает, перья на ней поднимаются, как грива, Брови, спрятанные во впадинках, прикрытые в обыкновенное время тонкой сморщенной кожицей, надуваются, выступают наружу, изумительно расширяются, и красный цвет их получает блестящую яркость. Косачи рано утром до солнечного всхода, похватав уже кое-как несколько корма, Видно и птицы не до пищи, когда любовь на уме. Слетаются на избранное заранее место, всегда удобное для будущих подвигов. Это бывает или чистая поляна в лесу, или луг между дерев растущих на опушке и иногда стоящих на открытом поле, преимущественно на пригорке». Такое место, неизменно посещаемое, всегда одно и то же, называется током или таковищем. Надобны постоянные усилия человека, чтобы заставить тетеревов бросить его и выбрать другое. Даже с ряду несколько лет токи бывают на одних и тех же местах. Косачи сидя на верхних сучьях деревьев, Беспрерывно опускают головы вниз, будто низко кланяясь, приседая и выпрямляясь, вытягивая с напряжением раздушуюся шею, шипят со свистом, бормочут, такуют, и при сильных движениях крылья их невольно распускаются для сохранения равновесия. Они час от часу приходят в большую ярость — Движения ускоряются, звуки сливаются в какое-то хлопатанье. Косачи беснуются, и белая пена брызжит из их постоянно разинутых ртов. Вот откуда родилась старинная басня, которой впрочем уже давно никто не верит, будто тетеревиные самки, бегая по земле, подхватывают и глотают слюну падающие из ртов такующих на деревьях самцов, и тем оплодотворяются. Но не напрасно оглашается окрестность горячими призывами косачей, несколько времени такующих уединенно. Курочки уже давно прислушивались к ним и, наконец, начинают прилетать на така. Сначала садятся на деревья в некотором отдалении, потом подвигаются поближе, но никогда не садятся рядом, а против косачей. Вот пример мастерства и отчетливости в описании наружного вида птицы меловидной куропатки. Серая куропатка, по моему мнению, если не лучшая, то одна из лучших птиц во всех породах степной и лесной дичи, кроме вальшноба. Как красивые ее пестрые, темные, красно-желтые, коричневые и светло-серые перья. Как она стройна, кругла и крепко сложена. Как она жива, проворна, ловка и миловидна во всех своих движениях. Величиной эта бойкая птичка будет, на взгляд, несколько больше русского голубя, но гораздо его мясистее. Она будет с цыпленка в полкурицы. Она имеет под горлышком и около носика перья, красноватые или светло светлокоричневые. Такого же цвета нижние хвостовые перья и в виде подковы перья пятна на груди или на верхней половине хлупи, которая несколько больше, ярче и темнее. Красноватые поперечные полоски лежат по серым перьям боков. Зоб и часть головы серодымчатые. На верхней, первой половине красновато-пестрых крыльев виднеются белые дольные полоски, Узенькие, как ниточки, которые есть не что иное, как белые стволинки перьев. Вторая же, крайняя половина перьев, испещрена беловатыми поперечными крапинками по темно-сизоватому полю. Ножки рогового цвета, мохнатые только сверху, до первого сустава, как у птицы, назначенной для многого беганья по грязи и снегу. Но мы бы никогда не кончили, если бы захотели выписывать все прекрасное в книге господина Аксакова. Повторяем, мы об ней еще поговорим в скором времени и поговорим подробно. Теперь же нам остается пожелать ей, к чести читателей вообще и охотников в особенности, самый блестящий успех — самое обширное распространение. Эту книгу нельзя читать без какого-то отрадного, ясного и полного ощущения, подобного тем ощущениям, которые возбуждает вас сама природа. А выше этой похвалы мы никакой не знаем».